Девятое. Семья переехала под Нижний Тагил на строительство вагонзавода в августе 1934 года. Ехали в международном вагоне, уютном и чистом, совсем не так, как будут возвращаться три года спустя. Соседом по вагону был американский инженер Сайрус Норт, инженер-металлург с женой Энн, Ани, У было техническое чудо – аппарат для кручения сигарет в виде металлической коробки. Шеллико мгновенно соорудил такой же прибор из пустой коробки из-под Казбека, чем вызвал восторку Ван Ваныч. Илья Марьясин вспоминает, что американский профессор-металлург с женой действительно посетил вагонку, но фамилия была Конан, и пригласил их его отец, начальник строительства Лазарь Марьясин. После посещения цехов, жилья, детских учреждений госпожа Конан под впечатлением увиденного спросила у отца, «Неужели ваши люди живут только во имя химерного социализма, их не интересуют заработки, качество быта и все прочее, присущее нормальной жизни людей?» Отец ответил ей, «Вы заблуждаетесь по поводу социализма. Он строится на ваших глазах, это не химера». Действительно, наших людей интересует будущая жизнь, и во имя ее они преодолевают те трудности, с которыми вы познакомились. Затем миссис Конон спросила, сколько отец получает, какие у него сбережения, какие драгоценности есть у его жены. Что он мог ответить? За всю жизнь у мамы не было даже дешевого золотого колечка. Это из письма Ильи Марьясина в агентство «Украина криминальная» распространившие сообщения газеты «Жизнь» о том, что начальник строительства якобы оклеветал Порторга. Дута эта сенсация, полная грубейших ошибок, широко гуляла по сетевой прессе. По приезде они поселились в трехкомнатной квартире, которую выделили Шелико как Порторгу стройки в двухэтажном, так что построенном, брусовом доме. Стены были светло-зеленые, навезли даже какой-то мебель В Нижнем Тагиле было не по-августовски холодно. Их встретили на вокзале два шарабана. Один для мужчин, другой для женщин. Шаляков встречал его заместитель Фёдор Крутов, поразившийся красоте и строгости Ашхен. Прямо Мадонна. По дороге Крутов рассказывал Булату о том, что выстроенном дворце культуры, куда приезжала из Свердловска сама Оксана Колодуб. Ей было тогда 28, она была главной достопримечательностью Свердловской оперы. Почти сразу же после переезда семьи в сентябре 1934 года Шалва Куджава с начальником строительства Лазарем Марьясиным, по его предложению, отправился на магнитку перенимать опыт. Они там пробыли два дня. Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, Марьясин родился в 1896 году, они легко сошлись и не конфликтовали. Новый начальник строительства, сменил Столбова, на которого Порторг регулярно жаловался. Тот не заботился о бытирабочек и не мог победить текучку. Назначение Марьясина в 1933 году вывело строительство из кризиса, хотя всех проблем он решить не мог. Никит, за которого мы знаем как спасителя многих его друзей и дномышников, в том числе самого Шалва Куджавы, непомерно взвинчивал темпы и требовал невозможного. Нижне-тагильская тема, как она освещена в упраздненном театре, все та же тема соседства с бездной, но на этот раз социальной. Иван Иванович постоянно сталкивается с нищетой, несправедливостью и исправием. Каждое из таких столкновений будет страшное предчувствие. Тема катастрофы вводится из-под Бездна дело посылает предвестия и... Пойди пойми, почему маленький Иван Иванович так щедр в попытках помочь несчастным. Сентиментальность, жалость тут срабатывает, Или подсознательная попытка задобрить страшное будущее, когда он будет одним из них и станет также зависеть от чужого милосердия. В упраздненном театре, да и в лирике Акуджавы, это один из самых устойчивых лейтмотивов. А поскольку его проза строится по принципам музыкальным, лейтмотив не играет особую роль до некоторой степени заменяя традиционный арсенал психологической прозы. Герой Аокуджавы, собственно, не развивается, не эволюционирует. И в этом смысле проза его реалистична. Она существует на пограничней сентиментализма и романтизма. Есть одна и та же личность в разных обстоятельствах, как одна тема в разных аранжировках. В главную тему личной судьбы вплетаются новые мотивы и самый устойчивый видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Призраки подземного скрытого мира появляются в упраздненном театре с почти математической регулярностью. Вот кулак, чья мешок с мукой продырявил пятилетний Ванванч вот будущий мастер гриша василий сочилин вот его сын витька нинкин брат который может десятилетний Ван иванович в феврале тридцать года спустившись как ангелочек в кислую вонь сочилинского жилья царственным жестом отдает новенькое только что купленное пальто но самый назойливый лейтмотив воплощение несчастья жалкости униженности женщина с девочкой впервые появившиеся на базаре в евпаторе Свердловский он увидел их снова. Страшным предвестием они проходящие из пояс, словно вступают грозные, духовые ударные. Тут Ашхен не удержалась и подскочил их тамбур. Там стояла женщина в пальто, похожем на старую шинель, в лаптях. За хлястик шинели цеплялось тощее существо в материнской по всему кофте. Обе востроносенькие и неопрятные. Женщина сосредоточенно наклонив голову медленно двигалась по коридору и девочка ее словно тень была рядом вот они поравнялись с иванванчем и он узнал их он узнал их они выросли из евптарийского пляжа и золотого летнего песка неуклюжие неприбранные, и оказались в пестрой курортной толпе лежущие розовые мороженое это странная парочка Женщина почему то в пальто похожем на шинель Летом в флотной косынке, укрывшей всю голову. Дряблые щеки несвежего цвета из-под косынки. Там она босая, тут в лаптях. И за ней семенит смешное существо на тоненьких ножках, в заношенной юбочке и в дырявой кофточке с плеча. Ван Иванович застыл в цепенении, а парочка мелькнула мимо. — Нюра! — крикнул вследший Олико с сомнением. Женщина вернулась. На секунду и помчалась дальше, волочая за собой девочка, словно кукла. «Какая Нюра?» — спросил ашкен «Нет, не Нюра», — облегченно засмеялся Шалико. «А что за Нюра?» — продолжала настаивать «Ну, как «Между прочим, маляша, с вагонки», — сказал Шалико. «Показалось, что она спина и лаптии похожие, ну, в общем, из бывших кулачек». «Интересно, что и отца Булат наделяет той же способностью, замечать лейтмотивы в собственной судьбе. Бывшие кулачки Нюре он помог на строительстве. Перевел из бетонщиц в маляры, советовал учиться грамоте. И теперь ему в образе жалкой женщины, проходящей с дочкой через вагон, померещилась та самая Нюра, как Булату, та самая евпаторийская пара. Отметим важнейший акцент. Этих темных людей Булат не столько жалеет, сколько боится и за ними та сила, которая рано или поздно поглотит и его. Мировоззрение аристократа — это синтез сострадания и брезгливости. Яснополянские мужики рассказывали Вересаеву, что Толстой, выслушивая их жалобы, иногда отстранялся и приезжал, «Не подходите ко мне, я граф!» Блок вспоминал своего деда во время разговора с мужиками, не отнимавшего надушного платка от носа и обращавшегося к ним. «Эбьян, мон птит Если бы Ван Ванч только жалел Витьку Сочилина. Но он видит, как этот Витька страшен, и это эмоции, смесь ужаса и сострадания тоже один из лейтмотивов, упразднённого театром. Витька кулак, презираемый всеми, ходит от одного к другому и конючит. «Дай, хлебушка! Ну дай! Дай семечки! Дай кормить! Ус, сука!» Его отталкивают, даже бьют, бывало. Он утрется, отскочит в сторону, и когда его позабудут, швырнет камнем в обидчика, бежит к своему подвалу, кричит истошно, «Мам, чего они?» И тут выскакивает тетя Вера, бросается на всех сразу, а Витька хохочет, кричит, «Дай им, заразам, да им!» У него бледное и острое лицо, бледные злые губы, льняные и масляные волосы. Он размахивает синим кулачком. Да вот портрет Нюрки, который помогал Шелико, когда смеялась, разевая некрасивый рот, были видны белые острые редкие зубы. И все он понимает, и жалеет, и стыдится, а вместе боится и брезгует. Он бесстрашно признается в этом кислую вонь, примета сочининского жилища и барака бывших кулаков, и комнаты, куда впоследствии Иван Иванович придет к однокласснику Саньке Карасеву, это не просто знак неблагополучия и беды, это запах агрессии, и агрессию он это чувствует. Вместе с тем в целом все время подчеркивает чистоту, аккуратность, благородство, тонкие запястья. В матери аскезу, тут уже чистоплотность, утонченность, замкнутость, даже подтяжки соседа по вагону американца фрапируют ее. И тут не снобизм и ничванство тут врожденная чистота, и изящество, умение держаться. Именно это входит в понятие аристократизма, именно это вызывало наибольшее негодование в так называемых простых людях, считавших себя солью земли лишь на том основании, что живут они грубо и грязно, и так же себя ведут. А Куджава не идеализировал нищету и не умилялся ей, не видел в людях бездны нравственного идеала, и сентиментализм его песен и прозы всегда приправлен горькой насмешкой. На этом контрапункте во многом держалось их обаяние. Интеллигенты любили его еще и за то, что видели в нем последствия преодоленного, обманутого народолюбия, искренней и горячей жалости, натолкнувшейся на столь же горячую, быдловатую, неблагодарную ненависть. Ни жалости, ни снисходительности народ не принимает. А Куджава понял это рано, а потом никакого народнического умиления не испытывал. Не при виде Марии Петровны, идущей за селедочкой, и стихов Сергея Ламинадзе, который на ход пел в молодости, не даже при виде крепостных Варвары и Волковой, которые чуть не убили в 1812 году в романе «Свидание с Бонапартом».